Зеленый павлин. Красив зеленый павлин. Просвечивают через его зеленое оперение индийские джунгли, сочные плоды и заросли бамбука. Неверно думать, что это синий павлин, только перекрашенный. Нет, не только. Зеленый Мощнее, грудь у него шире, Лапы крепче и шея выше. Гордая у него шея, А на ней сидит голова гордая, И хохол на ней гордый, Не такой, как у синего, ровный и аккуратный, А набекрень хохол, залихватский. Поглядишь на такой хохол, И не пойдешь к павлину в клетку, Даже на и шею, грудь и ноги смотреть не станешь. А главное — нрав. Подлый. Много в этом нраве нападения и дрочливости. Засмотришься на изумрудный хвост, А там, на конце каждого пера, луна, И взгляда оторвать не можешь. Кажется, что множество этих лун Плывет в зеленом небе Павлиньего хвоста. Заглядишься, А хозяин хвоста Как подпрыгнет, Да даст вдыхало, Чтобы на хвост Без спросу не смотрел. А ты Огреешь павлина веником На прощанье И бежишь вон из клетки. А сам... Про луну на конце каждого пера думаешь. Зачем она ему с таким характером? Эх, с красивыми всегда так.